Глава восьмая Под шуточки Яна мы приготовили обед. Мясное подобие рагу и яичницу. И запили все это кипяченым молоком. Мы с Майей любили горячее молоко без пенки. А Ян пробовал такое впервые, но ему очень понравилось. Сытые и довольные занялись домашними делами. Ян с таким рвением отрывал доски от оконных рам с улицы, что мы заразились его трудолюбием. Быстро разобрали оставшийся мамин хлам, лишнего из него получилось едва ли не все. То, что могло бы пригодиться в быту, оставили, остальное выставили за дверь. «Свалка у нас вон там», — Ян махнул рукой в сторону небольшого оврага. «Там мусор сжигают раз в полугодие». «Да, я помню», — улыбнулась я. С треском отлетела последняя доска. «Ура!» — воскликнул Ян, и Майя подхватила. Ура! Поужинали остатками обеда, заварили чай и собрались у камина в комнате Яна. Пообщаться перед сном, узнать друг друга получше. Мужичок нравился, и мне, и Майи. От него веяло теплом и уютом, но в то же время чувствовалась безмерная энергия в этом маленьком человеке. «Хозяюшка, ты уж не говори соседкам, что вы меня приютили, а? Загрызут ведь тебя, как есть загрызут. Что же я им скажу?» Удивилась я, что я слуга твой. Мол, платишь ты мне за работу. А у тебя и доказательства есть. Огород вон будем чистить, соседки-то его увидят. Ты не работаешь нигде? Да колесничий я. За лесом местным приглядываю. Тропку чищу для путников каждый раз, как зарастет, — ответил Ян. Да по заказу мебель делаю. Родным твоим вон стеллажи собрал. А бабе, что через дорогу живет, шкаф кухонный. Миссис Хом? Ей самой, да. Встречались мы уже на днях, усмехнулась я. Уж она самая первая по селу растреплет, что ты у меня живешь. Обвинила меня, что гулящим Иозифом Клентом заинтересовалась. Обозвала нехорошим словом, да ушла, а я всего-то хотела в разговор веселье добавить. Ты что ж, на Иозифа глаз положила? охнул Ян. Зря ты это, ой, зря! «Он же ни одной юбки не пропускает, да пьет без меры». «И ты туда же!» — фыркнула я. «Да не нужен он мне!» Я так просто спросила о нем. Мы помолчали, глядя на языки пламени. Затопили камин для уюта, а окна раскрыли распашку, чтобы не было слишком душно. Майя клевала носом, прислонившись ко мне. Ян тоже зевал. Да и меня начало клонить в сон. Утро следующего дня... Началось сразу с работы, и очень рано. Едва серый рассвет опустился на крыши домов. Знала бы, что Ян любитель вставать ни свет ни заря, дважды бы подумала, приглашать ли его пожить с нами. «Ты чай-то допивай скорее», — с набитым ртом тараторил Ян. «Сейчас самое время на улице работать, пока воздух свеж и прохладен, а солнце еще низко». Я кое-как открыла слепающиеся глаза, шумно опрокинула в рот остатки чая, а завтрак пропустила. Есть не хотелось, только спать. Майя еще дрыхла в постели, когда мы с Яном, наряженные в одежды моего отца, выползли в огород с граблями и плугом. Даже селяне еще спали, а уж они-то привыкли вставать рано. «Начнем мы с тобой сначала так», Ян вскинул вверх руку с зажатыми в ней граблями, «а уж после плугом пройдемся». «У нас сил хватит, Я уныло осмотрела фронт работы. Огород не сказать, что большой, но за день с ним не управиться. «Хватит! За работу!» Все шло хорошо, даже прекрасно. Настроение было отличным, стоило мне только вспомнить о шкатулке, полной денег. Особенно сладко пело сердце, когда я вспомнила золотые монеты с изображением короля. На одну такую монету можно купить неплохую лошадь или несколько коз а можно было бы завести куриц один цыпленок стоит три медика на золотой можно собрать целую птицу ферму ты чего замечталась?» донесся до меня голос яна одежда моего отца висела на мужичке штанины пришлось закатать рукава рубашки тоже а полы ее достигали яну до колен со стороны посмотришь не поймешь что не мальчишка трудится а взрослый уже почти седой мужик Я не стала делиться с Яном мыслями о хозяйстве. Начнет спрашивать, на какие деньги я собралась покупать птицу, так придется рассказать. Солнце было уже высоко, когда проснулась мая, а мы прервались ненадолго. Четверть огорода была очищена, оставалось только перекопать землю плугом. Я боялась, что плуг не возьмет застоявшийся земляной покров, но Ян попробовал протянуть его, и плуг пошел, как по маслу, Все было хорошо и было бы еще лучше, если бы соседи жили далеко от моего дома. Миссис Ванда Хом, вездесущая зловредная бабища, верещала на всю улицу. Ее дети не поделили деревянную лошадку, а самый младший трехлетний мальчишка в это время сбежал ко мне во двор. Миссис Хом заметила его раньше, чем я. Я увидела мальчугана только когда соседка влетела через ворота и застыла у калитки в мой огород, забыв о сыне. «Ян, ты что ли?» Женщина приставила ладонь к лбу, прикрывая глаза от солнца. После перевела взгляд на меня. «Вы поглядите на нее, и семи не прошло, а она уже чужого мужа увела». «Никого она не уводила», буркнул Ян. «Я сам ушел». «А вертихвостка какая! Что Хрисандра скажет, а? Притащилась сюда с детем, «Мужикам нашим глазище строить!» «Да работаю я у Арьи, работаю!» Во весь голос защищал меня Ян. «Не видишь, что ли? Грабли тебе ближе к глазам поднести?» Мужичок угрожающе двинулся на миссис Хом, размахивая граблями. Сунул ей их под нос, и Ванду чуть удар не хватил. «С чего вдруг ты ей помогать думал? «За деньги! За что же еще?» «Я вот с Хрисандрой поговорю!» Ванда потрясла кулаком в воздухе. «Разузнаю все. И если ты мне врешь? А если и вру, то что с того? Пошла бы ты вон отсюда, из чужого-то двора». Малыш, пока мать его трепала мои нервы, пополз за угол дома. Я заметила его мелькнувшую попу в сереньких штанах, но из-за крика соседки не могла и слова вставить, чтобы сообщить о беглеце. Миссис Ванда Хом любила поскандалить на пустом месте. Я ее такой не помнила. Но сейчас видела это в ее глазах, они были довольными. И чем громче переругивались Яны Ванда, тем моложе становилось лицо Ванды. «Энергетическим вампиром в моем дворе не место». Я двинулась на соседку. «Ребенка забирайте и уходите из моего дома». Перед собой угрожающе выставила грабли. «Поживее». Миссис Хом от возмущения забыла, как дышать. Хватала воздух ртом, словно рыба. «Да ты... ты как смеешь так говорить со старшими? Как вы смеете заходить в чужой двор без спроса? Я за сыном пришла!» Ванда засеменила толстыми ногами за угол дома. Оттуда раздался детский визг, звук шлепка по попе, и через мгновение миссис Хом горделиво отправилась во свояси стараясь удержать на руках изворотливого малыша. За забором соседка остановилась, и на всю улицу громом разразился ее бас. «Хрисандру ждите в гости!» «Вот гадина-то!» — проворчал Ян, трясясь от гнева. «Везде свой нос сунет!» «Давно вы знакомы?» «Так с самого детства!» «Я ж вон в том доме жил раньше, пока не женился!» «Тебя тогда поди еще на свете не было!» Ян граблями указал на большой дом, виднеющийся вдали. «Родительский?» да. Я прищурилась от солнца, внимательно рассматривая жилище его родителей. Светлый домик имел просторный первый этаж и мансардный. Ухоженный дворик был засажен кустистыми цветами, а окружал его беленький забор. «Почему ты у них не остаешься, когда Хрисандра тебя прогоняет?» Ян хохотнул, потом осекся и вопросительно глянул на меня. «Ты в своем уме-то, чтоб взрослый мужик у мамкиной юбки терся? Да меня женушка не то что на несколько дней прогонит». Она меня тогда и вовсе никогда на порог не пустит. Только еще по соседям растреплет, что я от нее к матери сбежал. А так она будет уверена, что ты от нее к другой женщине сбежал», — хмыкнула я. «Это даже романтично». Ян мечтательно заулыбался. «Ничего, чувство ревности еще никому не вредило, только помогало. Любовь-то в браке остывает, как огонь под дождем, и чтобы она совсем не исчезла, в нее нужно маслица подливать». «Вот из меня эта маслица твоя жена и сделает». «Ты не подумай. Супруженька моя, баба, конечно, боевая, но зла никому не причинит. Мы с ней поговорим, обсудим все, и она поймет. В конце концов, сама ведь меня прогнала. Где я должен был жить? А деньги в семью принесу, она меня и простит». «Я не могу заплатить», — взволнованно сказала я. «Так с тебя никто и не требует. У меня заначка есть. Из нее и возьму». Мол, за работу ты мне заплатила. Какой тебе толк от того, что ты мне помогаешь, Ян, если только потому, чтобы было где ночевать, то ты слишком много для нас с и сделал? Ян на время замолчал, усердно рвал траву граблями, скидывал ее в кучу и снова рвал. Я помру скоро, арюшка, Старый уже, не смотри, что молодо выгляжу. Каких-то 10-15 лет и все. Никто обо мне и не вспомнит. Жил Ян. Не стала Яна. Думаешь, хоть кто-то обо мне будет помнить? Как бы не так. Ничего полезного и выдающегося я в своей жизни не сделал. Молодость всю пил, гулял, женился. А потом меня мамка на работу пристроила. И стал я лесником. Отец научил меня мебель делать. Пить я бросил. Хрисандра с тех пор души во мне не чает. Ян заулыбался, но улыбка вскоре сползла с его лица. «Боюсь я, Арья. Страшно до да жути, что помру, а от меня останется только вон стеллаж в твоем торговом зале. А добрые дела вечные, понимаешь? Я вот одному помогу, второму, третьему. Они меня хоть добрым словом помянут. Ты, поди, тоже вспомнишь однажды. На могилку придешь, поговоришь со мной. Я ведь все буду слышать, только ответить не смогу». «Так ты хлеб из дома утащил, чтобы та женщина вспомнила о тебе, когда ты умрешь?» Непонимающе спросила я. «А в огороде моем возишься, чтобы я к тебе на могилку пришла?» «Все так, Арьюшка, все так. Дед мой помер когда, только я к нему ходил. Дети его, родители мои, забыли его быстро. Раз в год сходят сорняки, вырвут и снова на год забудут. А в поселке о нем и вовсе ничего хорошего не говорят». Все потому, что человеком он был злым, редкостным гаденышем. Не смотри на меня так. Любил я его. Семья все ж как-никак. Но слова доброго о нем ты не услышишь ни от кого. Я не хочу, чтобы после моей смерти меня помоями поливали и стараюсь нести доброту в мир. Ее в нем так мало. Я долго обдумывала слова Яна, вернувшись к работе. Аппетит у нас пропал, после того, как миссис Хом тут побывала. Майя несколько раз выглядывала в окошко, заверила меня, что уже поела, и звала нас на чай. А я все думала, кто после моей смерти обо мне вспомнит. Не здесь, а на земле. Я сейчас наверняка лежу посреди поля, а потом мое тело увезут и похоронят. Родители будут горевать, но трое младшеньких вскоре перетянут их внимание на себя. Подруги поплачут над могилкой, а через год будут щелкать пальцами и мычать, пытаясь вспомнить мое имя во время разговора. Возлюбленный мой, кобель, каких свет не видывал, найдет утешение на груди одной из своих пассий. Возможно, он даже на похороны не придет. Слишком уж будет занят, срывая белье с очередной мадам. Так кто обо мне вспомнит? Добрых дел я не совершала. В памяти людей не осталось. Пройдет немного времени, и мое имя сгинет вслед за мной, во мраке. «Ты чего задумалась-то?» Я вскинула голову. Ян ногами утрамбовывал траву в куче, чтобы та занимала меньше места. «Да так, над твоими словами размышляю. Рано тебе еще о смерти думать, молодая вон какая. Живи в свое удовольствие да ради дочки. Она у тебя красавица и умница, смышленая не по годам». «В тебя поди пошла. Только больно уж вы не похожи. В отца, наверное». Я усмехнулась. «Не дайте боги мне однажды встретиться с ее настоящим отцом, чтобы убедиться, что Майя на него похожа. Но Яну сказала, что в меня. Вот, смотри». Мужичок упер руки в бока, выгнал грудь коромыслом. «Мы уже столько работы сделали. Еще немного, да можно будет картошку садить». Эх, жалко, что батя твой помер. Он такую картошку выращивал. Загляденье. Крупная. Вкуснючая. Уж не знаю, где он ее брал. Может, привез откуда-то. У нас-то такую не продают. От бабушки досталась по наследству. Выдала я секрет родительский. Он берег эту картошку лучше, чем жену и дочь. Каждый год садил половинки, потом собирал. Часть на еду. Часть на посадку в следующем году. И так из раза в раз. Миссис Хом просила продать ей, так он отказался. сейчас часто поди пусто в подполе. Не осталось картошки?» «Не осталось. Может, вытащил кто, не знаю. Если это так, то картофель действительно редкий, потому что кроме него ничего не взяли». «Да ну ты брось, кому нужно голову свою плохо подставлять из-за картошки? В дом не полезет никто, даже если он рухнет весь». Тогда не знаю. Папа, значит, съел все-таки, устал беречь. Как умерли мои родители, Ян? Ванда не успела мне рассказать. Узнала, что я одинока и как с цепи сорвалась. Болела мать твоя. Ушла быстро, а следом за ней и отец твой. От горя, говорят, помер. Все письма тебе слали, а ты молчала. Письма? Сердце сжалось. Я неверище смотрела на Яна, молясь, чтобы он лгал. «Разве они писали мне?» «Об этом мне мой отец как-то сказал за рюмочкой». «Вон, — говорит, — соседи, дочку взрастили, а она умотыляла и думать о семье забыла». В груди всколыхнулась обида и горечь, эмоции арьи. Они заполнили меня всю, на миг погасив мои собственные чувства. «Сдается мне, что ты не знала?» — Угрюмо спросил Ян. «Не знала». «Водила. А не приезжала почему?» Ребенок был слишком мал, солгала я. Не говорить же, что муж запер нас из территории своего дома не выпускал. Шум, раздавшийся через дорогу, отвлек нас от грустного разговора. Миссис Хом снова скандалила. На этот раз с соседкой родителей Яна. Та жила как раз между Вандой и семьей моего помощника. Большое расстояние, которое занимал огород, вовсе не мешало миссис Хом, громко упрекать соседку в том, что она снова развесила свои панталоны на ее забор. «Забор общий!» — орала та, белье развивалось на ветру, прикрепленное к штакетнику крепкими прищепками. «Убери сейчас же!» — Ванда подлетела к забору, сорвала с него панталоны и перебросила их на территорию соседки. Я обернулась к Яну. «Как давно миссис Хом стала такой!» «Я помню ее милейшей женщиной!» Как седьмого родила, так и свихнулась. От кого? Не поняла я. Да кто ж знает, нет у нее никого. Живет одна, в гости разве что Иозиф захаживает. Поди от него и нарожала, только не признается никому. Я едва не рассмеялась. Ну, Ванда, теперь-то мне понятно, с чего такая ненависть ко мне. Не спроси я а Иозифе в тот раз, может, и подружились бы с ней. «Мамочка!» Майя бежала к нам, перепрыгивая через кучу травы. Чуть не споткнулась о деревянную катку, выругалась на нее так, что я глаза прибавила. Чему только не научилась у Нико. «Мама, можно я вам буду помогать? Скучно одной». «Да вы можете пока мусор во дворе собрать», — предложил Ян. «Так мы и поступили. До самой ночи выкорчевывали доски, балки, ведра и различную мелочь из зарослей сорняков». Складывали все ненужное за забором, а то, что могло пригодиться, в пристройку, где хранились садовые инструменты. Потом собрали траву в мешки и тоже отправили в общую кучу мусора. Во дворе стало намного чище. Сорняки, не самые крепкие, повырывали руками, и территория перед домом приобрела относительно ухоженный вид. Ян в это время вовсю бегал по огороду с плугом. Та часть, что была очищена от сорняков, На удивление легко поддавалось, и мужичку не понадобилось много времени, чтобы привести почти половину огорода в приличный вид. Дела спорились, на радость мне. Я быстро перестала чувствовать свою вину за то, что Ян просто так нам помогает. Если ему это нравится, то на здоровье. Я заплачу обязательно. Несколько медиков для такого человека не жалко. Но, зная, что денег у меня нет и заплатить я не смогу, Ян вовсе не был расстроен. Довольно потирал руки после каждой вспаханной борозды, с удовольствием разглядывал на свету каждый сорняк. Рассказывал нам, что это за трава и как от нее избавиться, чтобы она потом не затянула грядки и картофельную ботву. Вспахать огород полностью он не успел. Ночью к нам навидалась Хрисандра. В ночной тишине за окном пели сверчки, где-то вдалеке ухал филин, Несколько противножужащих комаров летели в нашу спальню, но окно я закрывать не стала. Свежий ночной воздух приятно холодил нагревшееся за день помещение. Комариный писк мешал заснуть только мне. Майя спала звездой, раскинув руки и ноги. С первого этажа доносился храп Яна. Голоса на улице заставили меня вскинуться и прислушаться. Ясно угадывался бас миссис Хом. Через несколько мгновений дом затрясся от стука в дверь. Я сбежала вниз, растолкала Яна. Того было не поднять даже топотом стада слонов. «Вот тут эта простихвостка и живет», — бурчала Ванда. «Да ты стучи сильнее, иначе окно разобьем и заберемся». Грохот повторился. Я метнулась к двери, чтобы эти полоумные на самом деле не решили окно выбить. «Хватай ее!» — заорала Ванда, стоило мне появиться на пороге. Хрисандра проигнорировала наставление своей подружки, зло отпихнуло меня в сторону и ураганом пронеслась в торговый зал. «Где он?» — рявкнула женщина, оборачиваясь ко мне. «Спит», — громким шепотом ответила я. «Дочь мне разбудите ненормальные». «Что-то о дочери ты поздно подумала», — вклинилась миссис Хом стоя у крыльца. Она изо всех сил вытягивала шею, чтобы заглянуть в дом, но у нее не получалось. Войти внутрь она не могла, незаконно, а я ее не приглашала. «Раньше надо было, когда чужого мужа из семьи уводила». «Да не уводила я никого». Перегородка из простыни, которую смастерил Ян, полетела на пол. Хрисандра злющим демоном трясла муженька за плечи под его богатырский храп. «Просыпайся сейчас же!» Храп прекратился. Ян распахнул свои наичестнейшие глаза, сонно осмотрел лицо над собой, И заулыбался. Дошенька моя, за мной пришла. Первая плеуха, отвешенная Хрисандрой, заставила Яна подскочить на ноги, вторая меня прикрыть рот, чтобы не ляпнуть ничего под горячую руку пугающей женщины. Сама же меня прогнала, возмутился Ян. Не к бабе под юбку я тебя выгоняла. Работаю я у нее, для нас ведь стараюсь. Женушка, ну не серчай, ай! Да все, все, иду я. Хрисандра швырнула в мужа его штаны, которые тот снял еще вчера, когда переодевался в брюки моего отца. Пока Ян натягивал на себя одежду, Хрисандра промчалась мимо меня, даже не взглянув, и потерялась в темноте за забором. Ванда осталась стоять у крыльца в растерянности, хлопала глазами, то на меня посмотрит, то на ворота. Надеялась на драку? Ухмыльнулась я, радуясь, что не доставила соседке удовольствия оттаскать меня за волосы. И еще чего? фыркнула она. «Но не думай, что так просто тебе это с рук сойдет. Таких, как ты, у нас не любят. Пока я вижу жалкие попытки вывести меня из себя». Я осеклась и с улыбкой добавила. «И защитить Иозифа от посягательств охочей до мужиков новой соседки? Так?» «На весь поселок тебя прославлю». Ванда сверкнула глазами и потопала к выходу со двора. Следом поплелся и Ян, Взглянул на меня виновато потом на огород. «Я перекопаю, что осталось», — заверила я его, хотя он ничего не спрашивал. «Спасибо тебе, Ян». «Да за что же? Я ж ничего не сделал толком. За доброту. Мне ее не хватало». Дверь я закрыла с улыбкой. Признаться честно, страх липкими щупальцами на долю секунды обхватил мое сердце, когда Хрисандра предстала передо мной. Все-таки что-что одраться с сельскими бабами я не умела, да и вряд ли Майя оценила бы свежий синяк на моем лице, нет ни нико. Зря я радовалась, что ситуация с Хрисандрой разрешилась так просто. Жене Яна может быть и не хотелось скандала со мной, чего нельзя сказать о миссис Хом. Ванда, похоже, всерьез вознамерилась от меня избавиться, но теперь я хотя бы знала по какой причине.